Мартен в рубашке с открытым воротом. Габриэль в просторном домашнем платье, воздух пропахший тем, чем они занимались все жаркое утро. Он в ужасе отогнал от себя возникший образ. И его тут же сменил другой. Сьюзан Дельгадо, Серые глаза, золотистые волосы. Он увидел ее смеющейся, с откинутой головой, с руками, сцепленными под сапфирами, подаренными ей Торином.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 В Салуне что-то происходило, если Берт и алан там, вдруг им не удалось остаться в стороне. В городе они посторонние. Вполне возможно, даже вероятно, что не все в Хэмбри любят Альянс, хотя за обеденным столом утверждалось обратное. А может, в сложном положении оказались друзья Джонаса. Во всяком случае, в Салуне заварилась каша. Инстинктивно, еще не зная, почему он это делает, Роланд мягко вбежал на крыльцо продовольственного магазина